Что ж тогда он столь бережно ее хранил? Смерть принял, а не отдал. Алексей водил пальцем над схемой, стараясь не прикоснуться к самому рисунку. Как я понимаю, это озеро Мраморное, в километрах примерно в восьмидесяти отсюда, несколько в стороне от прииска. Видите, написано «Озеро Мра», а дальше след, видимо, буква «М», точно она родимая. Он обрадованно поглядел на Лену. «А тут, смотрите, что-то вроде горы с треугольником на вершине. Да это же триангуляционный пункт, как я не сообразил раньше. А вот это что за кружочки и крестик? Непонятно. Так, может быть, они обозначают место, где спрятано золото? Даже если и так, без словесных пояснений, по этой схеме вряд ли что-либо можно найти». На ней не указаны ни расстояния, ни направления. Вероятно, Абсолюту в свое время удалось каким-то образом узнать о местонахождении пропавшего каравана. Но золото в силу неизвестных нам причин так и осталось в тайге. Теперь хотя бы известен примерный район поисков. Он еще раз внимательно оглянул схему. Интересно, одно несчастье с караваном случилось, если судить по расстоянию от прииска буквально в первое или в крайней мере, во вторые сутки перехода. Тем более странно, что их не смогли найти. Алексей бережно положил схему на место и завел автомобиль. Все эти места давным-давно исхожены и истоптаны охотниками, туристами и еще один бог знает кем. Тем более, без малого сорок лет прошло. И теперь, вообще-то, трудно найти, если не сказать невозможно. Оглядев разочарованное лицо спутников, улыбнулся. «Отдадим эту коробочку местным сыщикам, пусть голову ломают». На пепелище уже было полно народу. Стояли два милицейских УАЗика, Рафик, скорой помощи. Несколько работников милиции обследовали место пожара. Женщина в очках, закончив фотографировать, укладывала аппаратуру в чехол. Герман, насупившись, слушал невысокого человека в спортивном костюме. Алексей подошел к ним, что-то сказал... Не взглянув в ее сторону, подошел к трупу, откинул попону, долго вглядывался в лицо Абсолюта. В подошедшем Лена узнала начальника поселкового отделения милиции, капитана Остапенко. Видно, ее звонок застал его за какой-то работой по дому. На брюках виднелись следы опилок, кусочек стружки застрял в буйных кудрях молодого капитана. — Так вы, Елена Максимовна, говорите, что нашли старика еле живым. — Попрошу вас все изложить в объяснении, желательно до мельчайших подробностей и с уточнением ваших действий в хронологическом порядке. «Товарищ майор», — обратился он к Герману, — «вы будете беседовать со свидетельницей?» «Попозже». Он отошел от трупа, вытер руки носовым платком. «Анна Николаевна», — окликнул он женщину в белом халате. «Предварительно, что вы можете сказать о причинах смерти?» Женщина взглянула на труп, сморщилась, — жуткая смерть. Старик этого не заслужил. Она достала блокнот и заглянула в него. Смерть наступила более часа тому назад, вероятно, от болевого шока, вызванного многочисленными ожогами. Поражено более 70% поверхности кожи. Также на теле просматриваются несколько колотых ран и многочисленные переломы пальцев, рук и ног. Очевидно, старика пытали, хотели что-то выведать, Рана, на первый взгляд, не смертельная, а просто глубокие порезы кожи. Но, а более точно, я вам скажу только после вскрытия. — Спасибо, Анна Николаевна, — поблагодарил ее Герман. Наверное, старик кого-то узнал, раз они поспешили от него избавиться. Причем негодяи знали, что он потребляет перед сном, и решили все под несчастный случай подвести. Не рассчитали только, что дед каким-то образом выберется из дома и успеет кое-что сообщить. «Дождь утих. Сквозь темные, мчащиеся по небу, тучи изредка мелькал мутный диск солнца. Но в лесу уже гласили птицы, надрывно верещала кедровка, возвещая об отступлении непогоды. Молоденький лейтенант забрал у Лены объяснение, подал Остапенко. Он внимательно прочитал его и протянул Герману. «Вы, конечно, со своим рогдаем хорошо тут все перемесили» а дождик окончательно картину подпортил. Он тяжело вздохнул. Если б и были следы, то все равно уже все смыло. Герман поднял глаза от бумаг,